284. Финансовое планирование на предприятии. Финансовое планирование на предприятии представляет собой планомерное управление процессами формирования использования финансовых ресурсов. Осуществляется оно финансовым службой на В условиях финансовой хозяйственной самостоятельности предприятие само разрабатывает свои планы, руководствуясь целью достижения высокой эффективности хозяйствования. При переходе экономики страны на основу рыночного хозяйствования потребность в финансовом планировании не утрачивается. Страница 403. Рынок представляет еще более высокие требования к качеству финансового планирования, чем прежняя система директивного планирования, так как при рыночных отношениях за все неблагоприятные последствия деятельности, в том числе и за просчеты в финансовом планировании, Ответственность несет непосредственно предприятие. Финансовое планирование ориентируется на реальное использование финансовых источников, как собственных, так и привлекаемых, и заемных, и возможности их превращения в производственный капитал. В ходе составления и использования финансовых планов решают следующие задачи – выявление внутренних резервов предприятия для пополнения собственных источников финансовых ресурсов. Поиск и выбор эффективных каналов привлечения финансовых ресурсов из внешних источников на финансовом рынке. Рациональное размещение временно свободных финансовых ресурсов предприятия. Определение объемов структуры, направления использования денежных доходов, необходимых для обеспечения потребностей расширенного производства и материального стимулирования работающих. Финансовые процессы, захватываемые рамками одного года, находятся в ее отражении в финансовом плане, который строится в форме баланса доходов и расходов и структурно состоит из следующих четырех разделов. Раздел 1. Доходы и поступления средств, куда включаются все финансовые ресурсы предприятия, кроме полученных от банков и государства, из бюджетных и внебюджетных фондов, в составе показателя этого раздела. Прибыль от основной деятельности, прибыль от инвестиционной деятельности, проценты дивиденды по ценным бумагам, Доходы по договорам, научно-исследовательского характера, амортизационное отчисление, выручку от реализации выбывшего имущества. Раздел 2. Расходы и отчисления средств. Отражает использование финансовых ресурсов на расширение производства, экономическое стимулирование лучших результатов деятельности и другие расходы. Денежные расходы, связанные с производством и реализацией продукции, не требуют дополнительного привлечения финансовых ресурсов, сверхавансированное хранение, поэтому они в финансовый план предприятия не включаются. В разделе отражаются капитальные вложения, отчисления фонда экономического стимулирования, расходы на приобретение ценных бумаг, отчисления в различные благотворительные фонды и так далее. Страница 404. Раздел 3. Кредитные взаимоотношения предприятий с банковскими учреждениями, где фиксируются полученные предприятием суды их возврат и уплаты процентов за пользование кредитом. Этот раздел состоит из двух частей. В доходной отражаются получаемые предприятием суды, а в расходной их погашение и уплата процентов за пользование ими. Раздел 4. Взаимоотношения предприятия с бюджетом и внебюджетными фондами состоящий по аналогии с предыдущим разделом из двух частей – доходной и расходной. В этот раздел включены, с одной стороны, налоговые платежи в бюджет и внебюджетные фонды, а с другой стороны – получаемое ассигнование. Специфика четвертого раздела заключается в том, что он вместе с предыдущим разделом является балансирующим при решении платежей в бюджет и внебюджетные фонды – Над получаемыми ассигнованиями должно точно соответствовать разнице между доходами раздел 1 и расходами раздел 2, с учетом сальдо кредитных взаимоотношений раздел 3. Иными словами, должно выполняться равенство раздел 1 плюс сальдо по разделу 3 равно раздел 2 плюс сальдо по разделу 4. Финансовый план составляется на год с поквартальной разбивкой и служит необходимым условием для рациональной организации работы, Во всех областях финансово-хозяйственной деятельности предприятия для контроля за выполнением финансовых планов используются платежные календари, которые разрабатываются на основе финансового плана и данных оперативного бухгалтерского учета. Платежный календарь составляется на предстоящую декаду или месяц и включает данные о всех видах поступления денежных средств выручку от реализации продукции, суды и направления их расходования, заработная плата, платежи бюджет, погашение судбанка, основное назначение платежного календаря, достижение сбалансированности в доходах и расходах на предстоящий период. Если при состоянии платежного календаря обнаруживается, что платежи в данном периоде будут больше денежных поступлений, необходимо заблаговременно принять меры к устранению этого разрыва путем увеличения реализации продукции, получение суды в банке или сокращение отдельных видов расходов. Страница 405.28.5. Уставный капитал негосударственного предприятия. Основным источником хозяйственной деятельности предприятия является уставный фонд, который представляет собой совокупность средств, вложенных в предприятие его собственником. Порядок формирования уставного фонда регулируется законодательством и учредительными документами. Уставный фонд государственных предприятий отражает сумму средств, выделенных государством из бюджета в момент вступления предприятий в эксплуатацию для осуществления его деятельности. В процессе развития рыночных отношений возникли негосударственные формы ведения хозяйства – акционерное общество, открытого или закрытого типа, товарищества, кооперативов. Для этих предприятий характерна иная форма образования средств для их функционирования – уставный капитал уставный фонд акционерного общества составляется из номинальной стоимости акций общества приобретенных акционерами уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества гарантирующие интересы его кредиторов уставный капитал не может быть менее размера предусмотренного законом об акционерных обществах в процессе приватизации и преобразования государственных и муниципальных предприятий В акционерное общество в нашей стране была проведена большая работа по оценке имущества предприятий с целью определения величины уставного капитала. Размер уставного капитала акционерного общества определяется специальной комиссией по приватизации, оценивающей стоимость объектов приватизации. В составе оцениваемого имущества предприятия учитываются основные средства и вложения, запасы и затраты, денежные средства и их вложения. Стоимость основных средств определяется по остаточной стоимости, рассчитанной путем уменьшения величины их первоначальной балансовой стоимости на величину износа. При определении уставного капитала акционерного общества и стоимости имущества исключались ряд статей пассива баланса, средства остатков фонда, экономического стимулирования, кредиты, заемные средства, расчеты с кредиторами, резервы предстоящих расходов и платежей и прочее. Выпуск акций акционерного общества осуществляется на всю стоимость имущества. В момент учреждения акционерного общества его уставный капитал должен состоять из оговоренного числа обыкновенных и привилегированных акций с одинаковой номинальной стоимостью. Страница 406-я. В обеспечение акций учредителями могут быть внесены сооружения, нематериальные активы, другие материальные ценности, денежные средства в рублях и в иностранной валюте. Общая номинальная стоимость выпущенных акций составляет уставный капитал акционерного общества. Акционерное общество вправе увеличить уставный капитал. Увеличение уставного капитала осуществляется по решению общего собрания акционеров путем увеличения номинальной стоимости акций при выпуске дополнительных акций. Условием увеличения уставного капитала является его полная оплата. Не допускается увеличение уставного капитала для покрытия убытков акционерного общества. Однако уставный капитал акционерное общество вправе уменьшить. Уменьшение уставного капитала осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций, либо путем покупки акций в целях сокращения их общего количества. В уставе общества должна быть оговорена процедура уменьшения уставного капитала. Существует определенное ограничение на выпуск ценных бумаг и выплату дивидендов в зависимости от объема и состояния уставного капитала. Так, доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25%. Акционерное общество имеет право выпускать облигации на сумму, не превышающую размер уставного капитала. Только после оплаты всего уставного капитала акционерное общество имеет право объявлять и выплачивать дивиденды. Хозяйственное товарищество и общество основывается на складочном капитале. Уставный складочный капитал состоит из долей вкладов учредителей, участников товариществ и обществ. Складом в имущество хозяйственного товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. Хозяйственное товарищество, а также общество с ограниченной и дополнительной ответственностью, не вправе выпускать акции. Участник полного товарищества вправе, согласие остальных его участников, передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому участнику товарищества, либо третьему лицу. При передаче доли, части доли, иному лицу к нему переходят полностью или в соответствующей части права, принадлежащие участнику, передавшему свою долю, часть доли. Если полное товарищество несет убытки и стоимость его чистых активов становится меньше размера его складочного капитала, то полученная товариществом прибыль не распределяется между участниками до тех пор, пока стоимость чистых активов не превысит размера складочного капитала. Страница 407-я. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из стоимости вкладов его участников. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Закон об обществах с ограниченной ответственностью определяет минимальный уровень уставного капитала. На момент регистрации общества его уставный капитал должен быть оплачен его участниками не менее чем наполовину оставшиеся неоплаченные часть Уставного капитала общества подлежит оплате его участниками в течение первого года деятельности предприятия. Если общество нарушает это обязательство, то оно должно либо объявить об уменьшении своего «Уставного капитала» и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке либо прекратить свою деятельность путем ликвидации Уменьшение Уставного капитала общества с ограниченной ответственностью допускается после уведомления всех его кредиторов. Кредиторы вправе в этом случае потребуют досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. Увеличение уже уставного капитала допускается после внесения всеми его участниками вкладов в полном объеме. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе продать или иным способом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам данного общества. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника или части доли пропорционально размерам своих долей Если участник общества не воспользуется своим преимуществом, то доля участника может быть отчуждена третьему лицу. Если вопрос не решается в указанном порядке, то общество обязано выплатить участнику действительно стоимость его доли, либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости». Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью переходит к наследникам граждан и к правоприемникам юридических лиц, являющихся участниками общества. Если общество не согласно на переход доли наследникам, оно обязано выплатить им действительную стоимость этой доли или выдать в натуре соответствующее имущество, предусмотренное законом об обществах с ограниченной ответственностью.